Глава 25 На следующее утро Эди проснулась от того, что в затянутые кружевными занавесками окна номера лился яркий солнечный свет. Ночью, когда она вернулась, время близилось к трем. Они с Лоусом не меньше часа просидели на парковой скамейке в квартале от гостиницы. И между поцелуями, от которых она таяла, Эди рассказывала все, что ему стоило знать про их свайлет побег, про их подлинные дары, про оставленный матерью список имен, про то, кем на самом деле была Фрэнсис Палмер, и про угрозу отца. Лоус не сомневался, что у него получится найти финансовый след, который приведет их к тому, кто финансировал или, как минимум, старательно не замечал всевозможные опыты, которые ставились в подвале государственной лечебницы. «Я смогу вскрыть цепочку», — повторил он, сжимая Эди в объятиях в паре метров от дверей гостиницы. «Но исчезновение Руби не пройдет незамеченным. В ближайшие дни держись тише воды ниже травы. Постарайся не привлекать лишнего внимания». При воспоминании о том, что происходило после тех слов, ее лицо залилось краской. Прощальный поцелуй. Сперва быстрый и невесомый мгновенно перерос во что-то иное, от чего они оба тяжело дышали. Улыбнувшись, Эдди вздохнула и потянулась. Часы на прикроватном столике показывали, что она проспала. Было уже десять утра, но у нее все еще оставалось много часов, прежде чем Вайлет вернется из Сан-Франциско к их вечернему сеансу с Мэри Саттон. Сеансу который, возможно, придется отменить. При мысли об этом живот Эдди разочарованно заурчал. А потом заурчал снова, но по другой причине. От голода. Как она проголодалась! Поднявшись, Эдди быстро оделась, спустилась в гостиничную столовую и смела кусок тоста, два вареных яйца и чашку кофе. Убедившись, что новостей от Лилиан нет, она наконец-то прошла по коридору и добралась до ванны, которой ей так не хватало. Мылась она наспех, но это все равно было чудесно. Вернувшись в комнату, Эди расчесала длинные мокрые локоны, расправила их по плечам, чтобы сохли, и достала пучки трав. Когда Эди, наконец, расскажет Вайлет всю правду про тень необъяснимое появление их отца в лечебнице и чудесное спасение Руби, сестра, вполне вероятно, захочет отменить встречу с Мэри Саттон. И, возможно, будет права. В свете вчерашних событий этот сеанс казался совершенно неважным. Но все же они с Лоусом сошлись на том, что со стороны Эдди будет разумно не менять слишком резко свое расписание. А еще по-прежнему сложно было отрицать, что подобные шансы, Получить деньги, с которыми можно обрести настоящую независимость, выпадают девушкам вроде них довольно редко. Так что Эдди решила подготовить травы. На всякий случай. Взяв синюю юбку, в которой ходила вчера, она сунула руку в карман за матушкиным костяным ножом. Но его там не было. Она быстро проверила другой карман. Но ножа не было и там. Подняв юбку на вытянутых руках, Эди хорошенько ее встряхнула, но из складок ткани ничего не выпало. Опустившись на четвереньки, Эди хорошенько обыскала пол, перерыла все множество одежды, которую Вайлет вчера в горячке сборов, так и оставила раскиданной. Через несколько минут лихорадочных поисков Эди вынуждена была признать, что нигде в номере костяного ножа нет. Неужели вчера она его потеряла? Ей вспомнилось, как она на удачу касалась пальцами кожаных ножен перед тем, как броситься к воротам лечебницы, таща за собой Руби. Могла она потерять его позже, трясясь в запряженной осликом тележке, или может он остался у Лилиан? Он мог выпасть из кармана, когда Эдди застыла, едва взявшись за кружевную сорочку. Кремовая ткань стекла на пол, а перед глазами пронеслось яркое воспоминание. Вчерашнего вечера. Вот Руби внезапно пришла в сознание, навалилась на Эди посреди коридора в доме Лилиан, вцепилась обеими руками в талию Эди, чтобы не упасть. Вот ее руки скользнули по правому бедру Эди всего на секунду, но в ее голове оформилась ужасная идея. А что если хоть бы она ошиблась? Так не могло быть, но все же я туда не вернусь. Не заставляй меня! Черные глаза, глядевшие на нее в лунном свете. Не прошло и секунды, как неестественно застывшая было Эди развила бурную деятельность, сорвала с себя халат и влезла в первую попавшуюся подходящую одежду. Волосы так и лежали на плечах, мокрые и распущенные, но ей было некогда о них думать. Сердце заполошно забилось и не замедлялось, пока она бежала вниз по лестнице через двойные двери и наружу под свет позднего утра. Стук копыт возвестил о прибытии двухколесного экипажа. Не задумываясь о цене, Эдир ванула на себя дверь, крикнула вознице адрес Лилиан и бросилась внутрь. Лошадь пошла рысью, и Кэп рванул вперед. Расстояние, которое они с Лоусом вчера прошли за двадцать минут, у экипажа заняло всего десять, но когда Эди расплатилась и взлетела по ступенькам на крыльцо Лилиан, из глубины дома раздался крик, от которого кровь стыла в жилах. Слишком поздно. Эди схватилась за ручку и попыталась открыть дверь, но та была заперта. Лилиан. Эдди стукнула в дверь кулаком. Лилиан, впусти! Нет! Это был голос ады, еле узнаваемый за раздирающими ее всхлипами. Дай сюда, Руби, Лилиан. Она говорила спокойнее, чем ада, но осязаемое напряжение в ее тоне выдавало испуг. Нет, выдавало ужас. Эди повернулась боком и навалилась на дверь плечом. Таня поддалась. «Руби, прошу тебя!» Вновь принялась увещевать Лилиан, перекрывая голосом всхлипы Ады. «Отдай мне нож!» «Ада, стой! Не подходи к ней! Мы с Руби разговариваем!» «Это не Руби!» — выкрикнула Ада. «Лил, прошу тебя! Она не...» Но предостережение Ады оборвал низкий гортанный звук вопль чистой, неприкрытой агонии. «Руби, стой! Ада, нужно ей помешать! Руби, не подходи!» Голос, проревевший эти слова, одновременно принадлежал Руби и вовсе не ей, как будто она со своим обычно смешливым тоном была осквернена, подчинена, одержима. Эди замахнулась и снова стукнула в дверь кулаком. Потом двумя руками схватилась за ручку и затрясла дверь так, что задребезжал косяк. «Руби!» — закричала она. «Я туда не вернусь. Не заставляй меня». В завесе, когда дух Руби это сказал, Эди была совершенно уверена, что та говорит про лечебницу, что ей не хочется возвращаться в тот ужасный подвал. Но Руби имела в виду совсем иное. «Слишком сильно! Я не могу!» Горло Эди разорвало рыдание. Она снова позвала Руби. Костяшки обеих рук покраснели и кровоточили от ударов по дереву, но она не замечала или ей было плевать. Теперь ей стало предельно ясно, что случилось. У Руби... Были черные глаза вовсе не из-за препарата. Это значило, что ее захватила тень, точно так же, как попыталась захватить Вайлет, когда та открыла завесу на сцене. Мать называла это бездумным голодом: тень не найдет покоя, пока не воссоединится с Духом, который бросил ее и сбежал в жизнь. Должно быть, Руби удержала завесу открытой достаточно долго, чтобы тень смогла проскользнуть. Но Руби боролась, не давала тени перехватить власть. Не зря в ее глазах тогда мелькнула ореховая радужка. А поняв, что не справится, Руби решила сбежать в смерть. В единственное место, куда тень за ней бы не пошла. «Не заставляй меня». Слишком сильно. Не могу. Но Эди отрезала ей путь к бегству, ослабила ее, подавила волю и вытолкнула обратно в живое тело, в бесконечную битву. У Руби не было ни единого шанса. Внезапно входная дверь дома Лилиан распахнулась, и Эди рухнула вперед. Сильные руки обхватили ее за плечи, не давая упасть, и Эдди, подняв голову, увидела заплаканное лицо ады. Через ее левую щеку тянулся тонкий алый порез. Руби! хрипло выдавила Эди. Она! Ада покачала головой и, продолжая обнимать ее за плечи, завела за угол в гостиную. А Лилиан была там, сидела посреди плетеного ковра в пятнах крови. Ей на колени вуалью спадали кудрявые светлые волосы Руби, чья голова была запрокинута под неестественным углом. У Эди подогнулись колени. Ада попыталась удержать ее, но Эди вырвалась, упала-таки на пол, и на четвереньках подползла к Лилиан, рыдавшей над обмякшим телом Руби. Ей не требовалось подтверждения, что Руби мертва, она чувствовала. Но все равно, протянув руку, отвела в сторону полотно светлых волос. Из рваного разреза, идущего через все горло руби, лилась ярко алая кровь. Она оскапливалась на юбке Лилиан и жуткими ручейками стекала по шее руби, по груди, по рукам. Эдия бездумно перевела взгляд на безжизненную руку руби. В ней посреди ладони, лежал нож с костяной ручкой, принадлежавшей матери. Стальное лезвие тонуло в крови руби. Несколько долгих секунд спустя Эди так и не отвела взгляда от ножа. Лилиан заговорила хриплым, прерывистым голосом: "Сегодня утром перестала действовать снотворное. Мы попытались сдержать ее, но мы не знали, что у нее нож. Сперва она бросилась на Аду, потом на меня, а потом, господи." Лилиан снова разрыдалась. На плечо Эди опустилась рука и осторожно сжала. Перед тем, как ада, содрогнувшись, отвела глаза от изломанного тела Руби. Только тогда она была собой. Она спасла нас. На Эди снизошло отстраненное оцепенение, и она с усилием перевела взгляд сокровавленного ножа на опустевшее тело подруги. Иногда, если действовать быстро, возможно вернуть духа к жизни. Но Эди даже отсюда, из мира живых, чувствовала, что с Руби ничего не получится, как не получилось с матерью. То, что она сделала, или что сделала с ней тень, когда Руби утянула ее за собой в смерть, безвозвратно оборвала связь ее тела с душой. Руби больше нет». И виновата в этом Эдди. Снова. Происходившее дальше, она помнила очень смутно. В какой-то момент она поняла, что сидит на кровати. Наверное, это была кровать Лилиан и Ады, а в ладонях у нее стынет кружка чая. Сколько-то времени спустя она почувствовала, как кто-то расчесывает ее просохшие, спутанные волосы и заплетает в спадающий по спине жгут. С нее сняли окровавленную одежду, а потом чей-то голос Лилиан. Заговорил с ней тихо и успокаивающе. Сказал, что они с адой обо всем позаботятся, что у Эди ступор, что ей нужен покой. Последнее, что помнила Эди, как она легла головой на подушку, а ее веки, тяжелые от непролитых слез, наконец прекратили сопротивляться и закрылись.